Глава 7. Рукоделие. С тех пор, как я снова себя осознал, прошло чуть больше года. И надо сказать, я потратил это время с большим толком. Пока другие дети развлекались, помогали взрослым и играли в примитивные игры, я усердно тренировался, читал книги, изучал свои возможности и законы этого мира. Имя Киара. Раса человек. Пол женский. Уровень 5. Возраст 5. Ранг искатель. Специальность Максимаучка. Телосложение 21. Здоровье 210. Интеллект 59.5. Мана 595. Сила 19. Насыщение 190. Воля 23. Внимание 230. Ловкость 32. Выносливость 320. Свободных очков развития ноль. Я уже примерно представляю, как устроена местная прокачка. Всё очень просто. Чем больше времени ты тратишь на тренировку способности, тем сильнее она становится. Но чем выше характеристика или навык, тем дольше нужно заниматься, чтобы поднять их на один пункт. Скажем, на прокачку единицы интеллекта у меня сейчас уходит в среднем месяц. И это при том, что мои тренировки не идут ни в какое сравнение с тем, чем занимаются местные дети. Высшая математика и программирование Немо — это вам не счёт на палочках и заучивание стешков. Впрочем, я трачу немало усилий и на другие дисциплины. Мы порядком развили VR-игру, разработанную Немо, и она неплохо повышает мою ловкость. Теперь я полеи, пролетаю по всему дому, уклоняясь от ловушек, перепрыгивая через виртуальную лаву, отбивая снаряды мечи и швыряя такие же виртуальные снаряды в несуществующих врагов скелетов. Мои личные подземелья и драконы Жаль, что играть в них могу только я, но сражаться против нама тоже довольно интересно. Взрослые при моём появлении только удивлённо качают головами, а дети уже совершенно не способны поймать меня во время традиционных догонялок. Награда за мою поимку выросла до небес и стала почти мифическим достижением. Свободные очки развития, которые можно потратить куда угодно, добываются только одним способом в сражениях с людьми и монстрами. Но за пределы деревни детей не пускают. Так что этот способ для меня пока недоступен. Пару раз мне попадались на чердаке крысы, самые обыкновенные, но за них давали сущие крохи опыта. И охотиться на них было почти бесполезно. Для ребёнка вроде меня норма второй уровень. Лучшая характеристика около 20, а остальные от 6 до 12. Так что да, в этом смысле я читер. Конечно, до старших ребят лет 12, которые уже заканчивают школу, я не дотягиваю. Но все мои сверстники остались далеко позади. Мне на руку играют три основных системных бонуса: юный возраст, высокая сложность тренировок и достижение прирождённый мыслитель, ускоряющее мой рост. В общей сложности развитие даётся мне раза в полтора легче, чем остальным. Да и занимаюсь я много больше, чем обычная малышня, по 8-12 часов в день, как почти все взрослые. И ещё столько же ночью в осознанных сновидениях. Правда, там я не могу качать ничего, кроме интеллекта. Да, сейчас мое преимущество может и не слишком велико, но высокие характеристики позволят мне раньше перейти к более сложным тренировкам и развиваться еще быстрее. Как и в любой экспоненциальной гонке, чем больше проходит времени, тем значительнее становится отрыв. Я не пожалел времени на проверку разных новичерских техник и своего мира, но получить удалось лишь еще один дополнительный навык. Выход из тела. В сновидении вы способны перемещаться в реально существующие места, в которых бывали раньше. В отличие от обычных снов, это умение, похоже, действительно позволяло свободно перемещаться по посёлку или, возможно, по какой-то его проекции. Во всяком случае, людей здесь не было. Зато все предметы находились на своих местах и полностью копировали реальные, даже книги. Библиотека плохой пример. Вся литература здесь я перелистал уже давным-давно. Но заглянув в кузницу, я нашёл несколько незнакомых справочников по сплавам и с удивлением осознал, что могу их прочитать. Это же просто супер. Чуть ли не в припрыжку я направился к дому местного старика-мага. Вот уж у кого точно найдутся полезные для меня фолианты. Но вместо того, чтобы спокойно пройти сквозь стену, как это обычно бывает с невидениях, я на полном ходу врезался в неё лбом. Вот так сюрприз. Хорошо хоть боли здесь совсем нет. Но Это какой-то барьер? Или дело в том, что я никогда не был внутри его дома? Обидно. Но ничего. Рано или поздно я до вас доберусь, моей книжечки. Точно таким же плотным оказалось издание сельской ратуши, хотя внутри неё я определённо раньше был. Надо думать, строили её люди, сведущие в подобных лазейках системы. Где-то внутри точно находится местный архив и прочие важные документы посёлка. Так что очевидно, это какая-то защита. Я решил проверить ещё один загадочный стратегический объект небольшую часовню, игравшую роль местного храма всех богов. Осторожно постучал по стенке кулачком, на всякий случай, и чуть не упал от неожиданности. Сквозь стену проступило огромное каменное лицо того самого старика, что до смерти перепугал меня в младенчестве. "Чего тебе?" прогрохотал его голос. «Качись отсюда, мелкая!» От ты я попросту проснулся. Нет, В церковь я больше не ногой. Настало время обрести небывалое могущество. И как же я собираюсь этого добиться, спросите вы? О, это очень хороший вопрос. Для начала нужно связать себе шарфик. Зима близко. Драконы тоже. Не сошёл ли я с ума, спросите вы? Постоянно задаю себе этот вопрос с тех пор, как очутился в другом мире. Определённо сошёл, и очень давно. Сколько не успокаивай себя тем, что внутри галлюцинации может пройти очень много времени. Но я здесь ужасно долго. Я встаю по утрам, занимаюсь своими делами, играю с ребятами в школе, ем, читаю, настраиваю программы для Нэма, слушаю разговоры взрослых и детей. И знаете что? Мне уже не придумать внятного объяснения происходящему. Либо я сошел с ума, и лежу сейчас где-нибудь в коме, либо правда попал в другой мир, прямо как в сюжете какой-нибудь фэнтези-новеллы. Теперь это мой мир. Я тут живу, и к этому следует относиться серьезно. Потому что по всем законам жанра, рано или поздно станет жарко. Это же мир меча и магии. Начнётся война или прилетят злые драконы, или наступит местный Рагнарёк. Да всё что угодно. Так что мне надо быть готовым ко всему и на полную использовать все свои знания и способности. Причём тут шарфик? Очень просто. Я пришелец из другой реальности, и у меня много разных полезных знаний. А какова главная особенность моего родного мира? Что используется там повсеместно И служит движущей силой всех наших технологий. Правильно? Электричество. Значит, первым делом мне нужно освоить магию электричества. А где его достать в средневековом мире? Правильно? Вылезти на крышу во время грозы, взять в руки длинный шест и ждать, пока тебя шарахнет молния. Шучу. Я же не самоубийца. Такое не каждый взрослый мужик сумеет пережить. Не, всё гораздо проще. Смотрите внимательно. Сейчас я зашторию окно, чтобы стало темно. Беру свой шерстяной шарфик и надеваю правильно на голову и начинаю изо всех сил тереть по волосам, отчего моя прическа уже совершенно неотличима от одуванчика. А теперь смотрите и ужасайтесь. Я провожу рукой по шарфу. Треск-треск! Трепещите, смертные! Я бог грома! Поначалу это показалось мне отличной идеей, оригинальной и простой в исполнении. Я сразу же бросился искать на чердаке среди ветоши подходящий кусок вязаной ткани. Но как бы не так. Шерстяная одежда в этом мире, конечно, есть, но оказалось, что она дорогая, и не все могут ее себе позволить. Люди здесь чаще ходят в чем то наподобие льняной или хлопковой одежде, которая делается из растений. И она совершенно не электризуется. О да, я проверял. Целый день терся, как мартовская кошка, обо всю одежду в доме. А когда закончилась бесхозная одежда, обо всех взрослых, благо дети не такое порой вытворяют, безрезультатно. Шкуры животных здесь тоже ценный товар. Ребёнку не так просто их заполучить. Пришлось идти на крайние меры. Хорошая новость состояла в том, что шерсть я всё же добыл. Плохая в том, что все собаки в округе теперь боятся меня как огня. Бросается в рассепную едва я выгляну из дома. Но драть от меня нынче довольно трудно. Так что теперь я гроза собак. Гроза. <смех> всё же иногда маленькие девочки это зло в чистом виде. Нет, я, конечно, давал собакам еду в качестве компенсации и всё такое, но что поделаешь? Некоторые просто не любят расчесываться. Я вот тоже не люблю. С моими патлами это настоящая пытка. И да, оказывается, собачью шерсть надо вычёсывать щёткой, а не стричь ножницами. За это эпохальное открытие мне пришлось заплатить парой магически залеченных укусов. И ужасными отношениями с несколькими облосевшими дворовыми шавками. Внешний слой шерсти слишком жесткий для вязания, поэтому требуется подшорсток. Но собаки и так довольно сильно линяют, так что нет никакой нужды в варварских методах. Шерсть я хорошенько отстирывал, сушил и скручивал в нитки самодельным веретеном. В качестве спиц пришлось использовать две прочные, остро заточенные веточки. Откуда я все это умею? Ну, скажем так, мое первое детство тоже не прошло зря. Ладно, вру. Детство как детство. Страдал всякой ерундой. Как-то раз бабушка научила меня вязать. Девчачье занятие. Мне малышу было наплевать. Если бы не эти воспоминания, я бы, пожалуй, пробрался ночью в какой-нибудь богатый дом и получил на всю жизнь клеймо воришки на правую руку. Шучу. Нет здесь такого. Ну, может, навык воровства получил бы, но не хочется до этого опускаться. Хватит с меня и одного сомнительного навыка. Из подручного хлама, найденного на чердаке, я соорудил примитивный конденсатор, своего рода лейденскую банку. Ай! Больно кусается. Вот так несколько часов под звуки собственных скриков я изображал из себе громовержца Золотовласку в шарфе, очкарика, который выжил в шарфе, и всю команду его товарищей, вплоть до того, кому нельзя обзывать, и дальше по списку, пока наконец не услышал голос Немо. Получено достижение Проводник. Доступна магия Молнии. Это было больно, но весело. Даже воля немного повысилась. Кажется, я начинаю понимать, как её тут прокачивают. А шарфик я, пожалуй, оставлю. Зима ведь и правда близко. Ещё несколько часов на тренировке и эксперименты с новой магией, и я смог получить заклинание Электрошок. Действует оно только при касании, но бьёт довольно болезненно. Да, я попробовал один разок на себе, на самой минимальной мощности и сразу же пожалел об этом. Нога попросту онемела. Я несколько секунд не мог ей шевелить. Заклинание нанесло урон по здоровью, мане и вниманию одновременно. Шикарно. Настоящее боевое умение, причём парализующее. Пришлось знатно потрудиться. Зато теперь в моём арсенале появился ещё один козырь. Холодного оружия у меня вообще никакого нет, а маленькой девочке нужно иметь способы защитить себя в этом жестоком мире. Не так ли? Ох. Как-то вот это сейчас зловеще прозвучало. С магией мне пришлось разбираться довольно долго. Простые трюки давались легко, вроде того, чтобы превратить свою пятерню в подобие магического подсвечника с пятью огоньками, горящими над каждым пальцем. Но сделать из этого что-то боевое оказалось не так просто. Я провел немало времени в своего рода медитациях, пытаясь нащупать источник магии в своем теле и научиться ею более-менее сносно управлять. Мана хранилась где-то в области сердца. и ощущалась как что-то теплое и немного колючее вроде только что проглоченной газировки. Требовалось сосредоточиться на этом ощущении и направить сгусток энергии по руке прямо в ладонь. Как только разобрался в этой технике, получил чувство маны и управление маной, которое тоже пришлось некоторое время тренировать. Правда, это оказалось на удивление легко. Например, мана растёт в уровнях гораздо-гораздо медленнее. Так что навык навыку рознь. Огненная стихия использует мою магическую энергию как топливо. Стоит потоку мана оборваться, и огонь тут же погаснет. Я наловчился собирать шарик энергии в пальцы и щелчком отправлять его в полет. Дальность так себе, скорость тоже, но это начальное умение, самое примитивное. Так я получил сгусток огня. Если долго собирать в ладони ману и потом бросать ее как мяч, получается огненный снаряд. Но если копить ману слишком долго, она может полыхнуть прямо в руке. Видно, есть предел энергии, которую я могу удерживать. Недостатков у снаряда множество. Летит медленно, в воздухе быстро рассеивается, но это пока самое разрушительное моё умение. Наверняка опытные маги посмеялись бы над моими потугами. Но учителя у меня пока нет, как и хороших книг по магии. Хоть я живу, можно сказать, прямо в школе, а мои родители учителя, это всего лишь общеобразовательная школа. Здесь учат самым базовым вещам писать, читать, читать. Ремёслам обучают только мастера и только избранных учеников, а чтобы получить высшее образование, и вовсе нужно отправляться в большой город. Учебник по азам магии мы с Немо нашли, но он оказался абсолютно бесполезным. Наполовину половину мифа о природе магии, наполовину очевидные вещи, в которых я уже и сам давно разобрался. Видимо, практические навыки принято получать лично, напрямую от учителя. Могу понять почему. Вспышку огненного снаряда в руке приятно не назовёшь. Я будто засунул руку в горящий накал. Хорошо, что удалось сразу же почти рефлекторно рассеять огонь. Секунда промедления и получил бы весьма серьёзный ожог. Эта штука плавит даже металл. Исцелять себя я уже немного умею, но если оторвёт руку, лечением лёгких ран точно не обойдёшься. Ещё и одежда обгорела. И как мне теперь это родителям объяснять? Наигралась? 6 лет это большой праздник. Малое совершеннолетие. Скоро я уже не смогу слоняться без дела. Как только начнётся учебный год, придётся идти в школу, ну, вернее, посещать занятия, ведь я же и так в ней живу фактически. На праздник явился даже местный жрец и соизволил дать мне прикоснуться к своей клюке, нашему сельскому алтарю. Сперва я немного недоумевал, но потом понял. Система тоже собиралась порадовать меня полезным бонусом. Жреца приглашает довольно часто. Во-первых, сразу после рождения, чтобы залечить возможные травмы и болезни, а заодно зарегистрировать младенца в системе. Это поддерживает относительно низкий уровень детской смертности, несмотря на отсутствие нормальной медицины. Затем в 6 лет, 12 и 18, отмечая главные вехи взросления. И каждый раз у человека есть шанс стать искателем, получить возможность покупать системные навыки, развивать их, пользоваться магией и так далее. Все те, кто не прошел проверку, так и остаются юнитами. Они могут прокачивать силу, ловкость и остальные параметры. А вот магии и какие-либо способности им недоступны, как и покупка новых навыков. Но они все еще могут купить квалификацию. Например, специальность кузнеца или техники владения каким-нибудь оружием. Если сумеют накопить достаточно очков развития, конечно. До подины неизвестно, по каким критериям система отбирает будущих игроков. Но это точно не относится к обычным параметрам вроде силы воли и интеллекта. Некоторые считают, что этот отбор случайен, другие, что он основан на более тонких чертах личности, таких как дисциплина или амбициозность, а возможно, даже эзотерических, скажем, личной силы изначальной души или степени осознанности. Среди людей число искателей составляет около 5%, но по естественным причинам в крупных городах их намного больше. Чем в посёлках вроде нашего Тиалоса, некоторые расы почти целиком состоят из искателей. Например, тифлинги краснокожие гуманоиды с рожками. Им с самого детства прививают строгий кодекс чести, на манер самурайского. Для других рас стать искателем большая удача. К таким относятся и гоблины. Одни из наиболее глупых и беспринципных тварей среди всех разумных. Это тоже наводит на размышление. Мне повезло. Система признала меня годным ещё при рождении. Но это огромная редкость. Знаю, многие дети, особенно из тех, кто постарше, из кожи вон лезут, чтобы добиться ее одобрения или наоборот, боятся подобного исхода. Искатель это чаще всего прямой билет в ряды армии. Не всем такое по душе. Получено уникальное достижение Малый дар. Вы можете выбрать любой навык из предложенного списка: магия пространства, магия гравитации, магия призыва. Да, перечень явно не случайный. Одна сплошная магия. Похоже, без малого полсотни в интеллекте не оставили мне иного выбора. Впрочем, один только этот список для меня сокровища. Самого знания достаточно, чтобы я начал думать, как получить контроль над этими стихиями. Судя по книгам, разновидностей магии здесь много. Свет, вода, огонь, холод, металл, земля, воздух и исцеление. А вот те три, что предложила мне система, в бестолковом школьном учебнике по магии даже не упоминаются, лишь по косвенным намёкам в прочих книгах понятно, что они существуют, но встречаются крайне редко. А тут сразу три. Кажется, я сорвал джекпот или попросту обставил всех сверстников во всеобщей гонке вооружений. Да, я читер. Простите, ребята, в это поколение вам всем придётся подвинуться. Кроме того, предложенные мне навыки сложно или невозможно получить естественным путём, вроде того трюка, что мы провернули с шарфом и электричеством. Похоже, для того, чтобы получить контроль над стихией, нужно долго и тесно взаимодействовать с сырой природной силой. То есть я не могу попросить другого мага применить ко мне магию гравитации, чтобы ей быстренько научиться, или пройти через чей-то портал, чтобы суметь их создавать, подержать в руках посох молний и стать магом грома. Это было бы слишком легко. И теперь вот вам задачка: по с природной гравитационной аномалией или с настоящим разрывом пространства-времени в домашних условиях. Посреди средневековой деревушки. Что, слабо? Видимо, подобные способности появляются у людей исключительно в качестве даров системы. Все навыки из моего списка довольно мощные, но думаю, стоит подождать с выбором, пока я не соберу больше информации про здешнюю магию. А пока можно осваивать остальные стихии. Насколько я понимаю, сам алтарь это что-то вроде точки прямого доступа к системе. Через него можно узнать все свои характеристики и достижения распределить свободные очки развития. Правда, у меня для всего этого есть Немо, но кроме этого через алтарь можно купить и что-нибудь новое. За все те же очки развития, конечно. Ради интереса я снова прикоснулся к посоху. Обнаружено подключение. Желаете загрузить каталог услуг? Раздался голос Нэма. Я мельком глянул на огромный список. Чего здесь только нет? Пакеты базовых квалификаций, вроде свежевания или ювелирного дела. Можно загружать в мозг чужие знания? Ну да. Раз я смог загрузить в себя целую прошлую жизнь, стоило ожидать чего-то подобного. Но насколько я понимаю, здесь есть только те навыки, которые более-менее доступны в нашем мире. Нет, например, криптографии или программирования. Правда, есть то, что можно перевести как инженер-конструктор за 500 очков развития, в 10 раз дороже того же кузнеца или столяра. Правда, чтобы его разблокировать, потребуется еще десяток других, более простых квалификаций. И того, аналог высшего образования обойдется в несколько тысяч очков развития. Цена жизни пары дюжин человек. Чисто теоретически, вместо учебы можно было бы просто устроить смертельный турнир между студентами. Если сумел выжить, значит автоматически становишься выпускником. Жестоко. А уж какими зловещими ассоциациями снова обрастает слово доцент, Не знаю, насколько такие пакеты знаний вообще полезны, но можно будет и попробовать разок, если найдется что-то действительно ценное. Правда, если речь идет об эквиваленте нескольких прочитанных книг, явно не стоит тратить на это драгоценные очки развития. Еще тут есть техники владения самым разным оружием, навыки парирования и ношения доспехов. Боевые способности вроде рывка, позволяющие быстро бегать, метать снаряды, наносить более мощные удары и все в таком духе. Абсолютно все виды магии, включая пространство и гравитацию. Правда, цены на последние две заоблачные. Сотня тысяч очков развития и выше, эквивалент 300 лет чьих-то упорных тренировок, помноженных на 1% мизерную долю опыта, которую система дает тебе за каждое убийство. Даже не знаю, что сказать. Дорого. Очень дорого. Особенно если учесть, что расплачиваться в этом ужасном магазине можно лишь чужими жизнями. К моему разочарованию, простого способа вернуть себе мужское тело в списке не было. Никаких заклинаний или особых навыков, вроде способности к имитации чужой внешности. Возможно, какая-нибудь лазейка там и существует, но я её пока не заметил. Ладно, времени до пубертата ещё много, что-нибудь придумаю. Да и свободных очков у меня сейчас совсем нет. За пару крыш, что я убил на чердаке, получил около 0,5 очков развития. За волка можно получить около десятка. Насколько я знаю, заgobлена или другого разумного, примерно сотню. Но за сточков тут можно купить разве что дровосека. И к чему такие траты, если я могу просто взять топор и за пару дней сам всему научиться? Бред. Недостаточно просто купить навык, его ещё нужно прокачивать. И, честно говоря, когда мы с Немой сделали примерные прикидки, оказалось, что и тут система накручивает свой процент. Тренироваться самому гораздо выгоднее, чем вкладывать очки. Правда, порой на это требуется совсем уж много времени, и про все эти тонкости даже в местных книгах ни слова. Однако время от времени и от жадной системы можно что-то получить. Когда ты открываешь новое достижение, навык или бонус, дается тебе совершенно бесплатно. Правда, справочников со всеми известными достижениями я пока не встречал. Такие вещи наверняка держатся в секрете. Да и с точки зрения системы это совсем даже не подарок, а инвестиция. Полученный навык тебе придется развивать, и после твоей смерти он вернется ей с процентами. И вот пришла весна. Жизнь моя круто изменилась, Причем сразу в нескольких направлениях. Из хороших новостей. Теперь раз в неделю с нами будут заниматься мастера, местные умельцы, авантюристы и ремесленники. Ну как заниматься? Опять же, черная, неблагодарная работа. От ученичества одно название, но мастеров можно менять. Если только они согласятся тебя обучать. Так дети знакомятся с тем, что представляют собой разные профессии. Просто подглядывая за рабочим процессом, уже можно выяснить немало полезного. На распределение учеников внезапно пришёл мастер Брандар, тот самый старик-затворник, местный специалист по магии, и заявил, что забирает меня к себе и точка. Мой бренд New мастер бренд мастер Эх, никто в этом мире не поймёт мои шуточек. И откуда он узнал, что я балуюсь магией? Я вроде на людях её не применяю. Магическую силу он чует, что ли? Надо выяснить. Надеюсь, у него нет мощной оценки, а то мне конец. На серьёзное обучение я особо и не рассчитываю, но у него в доме наверняка должны быть книги по магии. Эх, запустить бы свои цепкие ручонки в его библиотеку. Моя первая попытка проникнуть в неё через наведение потерпела фиаско. Но это вовсе не единственный способ попасть в дом. Как всё удачно складывается. Мне ведь и десятка минут хватит на всё про всё. У меня же есть Нема, мой книжный монстр. Мастер, не желаете ли, чтобы я убралась в доме? Мастер, не хотите отвлечься на пару минут поговорить с друзьями? Заварить чаю. Тут То только я и ваши книги. Что может пойти не так? Ах, мастер, нас ещё и читать-то не учили. Ой, кажется, у меня потекла слюна. А теперь плохая новость. Не успел я порадоваться обретенной свободе, и открывшимся передо мной перспективам магического мира, как меня отправили в школу. Прощай, воля вольная. Я и так почти всю свою прошлую жизнь только и делал, что учился. Сколько ж можно, пощады! 6 годиков всего погулял. Из них четыре с половиной в полубессознательном состоянии, Все равно что летние каникулы. Три раза моргнул, и снова сентябрь. Здравствуй, школа. Правда, в этом мире учебный год начинается не осенью, а весной. Да Дедлайн летних каникул здесь нет. Дети отдыхают трижды в год, но довольно долго, около месяца. Вполне достаточно, чтобы как следует развеяться и при этом не забыть всё, чему их учили. Конечно, школьные наши занятия можно назвать лишь некоторой натяжкой, больше это напоминает детский сад. Присматривают, чтобы не разбегались, не шкодили, и с молодых ногтей приучают к принудительному неоплачиваемому рабскому труду. Садик строгого режима. Да, условия здесь разительно отличаются от моего старого уютного мира, где ребёнок лет до 12 может не осознавать, что булки не растут на деревьях, и для того, чтобы жить, надо работать. А ведь ещё сто лет назад у нас такого тоже не было. В шесть лет нужно было уметь и печку растопить, и обед приготовить, и вещи постирать. Кому-то пришлось бы с детства работать в поле, кому-то кормить многочисленных животных, убирать навоз. Тут уж как карта ляжет. Мне крупно повезло, что я родился в семье учителей, и меня почти не заставляли тяжело работать. Можно сказать элита, интеллигенция. Но даже мне иногда приходится готовить обед или убирать, причем, всю огромную школу. Дальше больше. В 12 ты уже полноценный труженик. Можешь начинать невесту себе подбирать, ну или жениха. Будь добр, умей позаботиться о себе сам. Ещё и за братьями с сёстрами присмотри, потому что мать уже не справляется, а отец вполне возможно погиб на войне или просто весь день работает в поле как вол, чтобы вас всех прокормить. Папа, почему коробки, которые ты подарил мне на совершеннолетие, совсем пустые? Собираю в них свои монадки и вализь хаты, что-то в таком роде. В общем, чую мои сладкие деньки тоже подходит к концу. Ждут меня трудовые будни. А ведь я только-только начал развиваться, магию осваивать. Ах, чувствую, сбегу я от вас, изверги. Уйду в монастырь, обиженный богатырь, брошу учебу, пойду в лес чещёбу. Не терплю людей, легче жить среди зверей. Буду, как Маугли, голи на угли, от маг твари полегли. Немо, а ну дай-ка мне бить, зайка. У меня тут вдохновение. Прояви терпение. А пока я сокрушался, строил планы побега и сочинял рэп. Ко мне в развалочку подошёл крепкий бутуз, упитанный, пухлашо́кий, настоящий хомяк, а за ним ещё парочка таких же его подхалимов. "Ну чего вам, смертные? Не видите, дева в печали. Попадёте под горячую руку раздавлю же вас как колопов". "Это ты, Ила? Я Салан. Но меня все знают. Мой папа тут самый главный. Колоче, я лишил, что лозню тебе быть моей невестой. Вот". Бутуз забавно развёл пухлыми ручками, И, видимо, заключив, что тема разговора исчерпана, а мнение моё никого не интересует, да и в принципе неважно, пока салапил дальше по своим делам. Подхалимы за его спиной виноваты и с некоторой опаской зыркнули на меня и отправились следом за своим бэби боссом А я так и стоял посреди класса с выражением щелкунчика на лице, не зная плакать мне или смеяться. Ох, и попляшешь ты у меня бутуз!»